Глава вторая. Ксения. Открыв глаза, я увидела белый потолок, чувствуя во рту сильную сухость. В голове стоял плотный туман, из которого я никак не могла выбраться. Я лежала, прислушиваясь к собственным ощущениям, и по крупицам пыталась воспроизвести все, что со мной случилось накануне, восстанавливая ход событий. Вспомнила, как позвонила Гончаровым, а потом упала в обморок, узнав об их гибели. Затем была скорая помощь и преждевременные роды. Я схватилась руками за живот, но его не было на месте, словно я и беременной не была. А была ли вообще? Нет, точно была. Только где моя девочка? Что с ребенком? Я попыталась привстать, но у меня все закружилось перед глазами в хаотичном беспорядке. Потянувшись руками к кнопке вызова медсестры, которая находилась над кроватью, я нажала на нее. Такое сильное, удушающее чувство страха перед неизвестностью я переживала полтора года назад, когда надеялась, что Андрей на самом деле жив, и его еще можно было спасти. Колесникова очнулась? В палате показалась медсестра. Она подошла ко мне и поглядела на приборы. «Нет-нет, не вставай, ты сейчас в реанимации, потеряла много крови, еле довезли», – произнесла она твердым голосом, без каких-либо эмоций. «Девочка, что с ребенком? Она жива? Вы дозвонились до родителей?» прохрипела я. Мой голос походил на карканье вороны Мне жутко хотелось пить. «Так, лежи», — сказала, — строго повторила она. «Сейчас сделай укол. Тебе нужно отдыхать и набираться сил». Она будто со стеной разговаривала или с неживым человеком. Медсестра мне даже в глаза не смотрела и на автомате выполняла все действия. «Прошу, скажите, что с девочкой? Умоляю». Из моей груди вылетел сдавленный хрип. «Жива она, но состояние тяжелое. Больше ничего не знаю. Это тебе лучше у врача спросить». Она опустила голову и, наконец-то, удостоила меня равнодушным взглядом. «Главное, что жива». Я надеялась, что и гончаровы были живы, а следователь ошибся. А вот Гончарова родители девочки погибли». Вдруг печальность заговорила она. Забирать и выхаживать ее некому. Ты пока в отключке была, приезжала сестра биологической матери и подписала отказ от ребенка. Жаль мне тебя, но считаю, что тебе повезло. С того Света вытащили, матку врачи сохранили. Вон, даже денег, слышала? На восстановление получишь. А ведь могли и не выплачивать ничего. Так что давай, не нервничай. Оклемаешься и домой отпустим. Что? Что значит, подписала отказ? «Так получается, что Гончарова действительно погибли?» – тихо спросила я, испытывая мучительный страх за судьбу девочки. «Радуйся, что обе выжили. Поступила ты в ужасном состоянии, но у нас здесь прекрасные специалисты», – сказала женщина с неким воодушевлением, но радости в ее голосе не было ни грамма. Все ее слова звучали как приговор, а в случае с Миланочкой так и вовсе смертной. На мои глаза навернулись слезы, а тело забило крупной дрожью. Я была близка к истерике. Я так ждала эту девочку. Так надеялась, что у нее все будет хорошо, и я передам ее надежной и благополучной семье, что она вырастет счастливой. «Эй, ты чего? Ну-ка, соберись!» Женщина продолжила мне что-то говорить, но только я ничего не слышала. По моим щекам текли слезы, а в груди было так больно, что я не могла дышать. Наверное, медсестра вколола мне снотворное, потому что спустя несколько минут я почувствовала, как веки налились свинцовой тяжестью. Я не стала сопротивляться действию лекарства, прикрыла глаза и провалилась в беспокойный сон. Но даже в нем меня не отпускали мысли о ребенке и его дальнейшей судьбе. Разве такое возможно, что у Крохи было столько ждущих ее людей, а теперь в один миг ее все оставили и бросили одну на произвол судьбы? «Считай, я своими же руками загубила ей всю жизнь, а если бы я доходила до срока, то ничего бы этого не случилось. Это я приложила ко всему этому руку, и из-за меня от девочки все отказались». Когда я пришла в себя в следующий раз, то уже не стала звать медсестру. Попыталась подняться с кровати сама, отключила себя от многочисленных проводов и направилась в детское отделение». Перед глазами летали черные мушки. Меня сильно штормило. Но я хотела увидеть девочку. Маленькую крошку, которая осталась совершенно одна. Подсознательно я уже думала о том, что не смогу взять такой грех на душу и отправить ее в детдом. Я понимала, что у меня нет денег на ее содержание, особенно если девочка окажется больна. Но разве можно было так поступить с беззащитным существом? «Ты куда? Здесь детская реанимация, сюда нельзя посторонним». Остановил меня голос, проходящий мимо медсестры. «Я к дочери. Я родила ее несколько дней назад. Меня зовут Ксения. Ксения Колесникова». Слабо проговорила я, держась за живот. Шов тянуло, и мне было больно даже стоять, не говоря уже о том, чтобы двигаться. «Ах, ты к отказнице! Суррогатная мать!» Догадалась она. «Пойдем, покажу тебе ребенка. Девочка подключена к аппарату искусственного дыхания. У нее гипоплазия легких. Необходима операция». «Почему это произошло? Ведь она была совершенно здорова, ни одно УЗИ не показало никаких отклонений. Ты только себя не кори. Бывает, что и абсолютно здоровые мамы в срок рожают инвалидов, хотя ни одно УЗИ и анализ не выявили патологии. А ты, я слышала, с такой кровопотери приехала, удивительно, как еще сама выжила». Я слегка пошатнулась, вспомнив, что вставать мне еще не разрешали, да и сил, как таковых, не было совершать подвиги. Но желание увидеть малышку было сильнее и пересилило мою боль. Мы подошли к кувезу, и я увидела детское тельце, обмотанное многочисленными проводами. Девочка была подключена к аппарату искусственного дыхания и не подавала признаков жизни. Она лежала такая беззащитная и красивая. «Такая хрупкая, что я только сильнее утвердилась в своем намерении не оставлять ее. «Просто не смогу с ней так поступить. «Она изначально была моя». Несмотря на то, что кровь в ней текла не моя, но я была ее самым главным человеком все это время. Гладила живот и разговаривала с ней. Звонила по вечерам Максу и рассказывала ему, как провела день. Мы были с ней вместе с самого начала, и сейчас я просто не имела права оставлять ее больную или здоровую. А что, что если я ее заберу? — спросила я, ласково погладив прозрачное стекло, мечтая прикоснуться к своей девочке.